На другом конце трубку сняли после первого жигутка. Алло, 911, ваш звонок записывается на пленку. Да, не сомневаюсь. Меня зовут Розим МакКленден. Я живу в доме 897 по Трентон-стрит на втором этаже. Моему соседу сверху нужна скорая помощь. Мэм, не могли бы вы объяснить, в чем...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 Ногтями она выковырнула серебряную пробочку из горлышка, из горлышка пузырька, потом подняла его и поводила им перед носом и стороны в сторону, как женщина, нюхающая, нюхающая флакончик с духами. Она знала, что это не духи, но мгновенно узнала запах, горький, с привкусом металла, но все равно странным образом притягивающий. В пузырьке была вода из ручья, бегущего за храмом быка.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 Это она сама себе говорила. Нет, она вспоминает, ей говорили, Уэнди говорила. Ну. Осторожнее, девочка, это опасное средство. Роза медленно перевела взгляд с керамического пузырька на слив раковины, а потом обратно на пузырек. Как сказала Роза Марена... Хороший зверь, береги его. Я сказала Нет. Хороший зверь береги его он будет беречь тебя Роза решила что хотя можно было подобрать слова и получше но сама мысль верная медленно осторожно она наклонила керамический пузырек над горлышком бутылки пепсиколы над горлышком бутылки пип... над горлышком бутылки пепсиколы и выпустила в нее одну единственную каплю из пузырька капка «Теперь вылей в стакан...» «Теперь вылей остатки в рак...» да, «Теперь вылей остатки в раковину быстро!» Нет, теперь, вы... «Теперь вылей остатки в раковину быстро!» Она начала было делать это, но тут же вспомнила, что еще сказала Уэнди. «Следовало бы дать поменьше, но ему может понадобиться еще одна капля. Позже!» М «Да, а как насчет меня?»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 к 897 на Трентон Стрит по заявке Рози МакКлендон. У нас есть сообщение оттуда же. У нас есть сообщение оттуда же о выстрелах, мэм. Вы звоните по поводу огнестрельного ранения? Да, наверное, так. Хотите, чтобы я соединил вас с офицером полиции? Я хочу поговорить с лейтенантом Хейлом. Он детектив. Пайт. Детектив. Он детек детектив.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 м м м